Глава 15 Проснувшись второй раз, я немного поволновалась за Гришу. Сама идея, что он где-то там летает один, такой зелененький, такой неопытный, казалась мне ужасной. И я удивлялась, как позволило случиться такому безобразию. Но вообще-то настроение было хорошее. Я немного подзабыла страшный сон, и предвкушала интересные практические занятия. Может, сегодня перепадет магических упражнений, а не только ковыряние в грядках. Смеясь и обсуждая утренние события, Марена возмущалась, что мы не разбудили и ее. Мы высыпали на улицу, чтобы пойти на завтрак. Я немного опасалась, что прямо сейчас явится Дерет или будет тигром красться за кустами и следить за мной. Хоть декан и велел ему приходить ко мне вечером после занятий, но он же такой горячий. Но дер то не было. На лавочке возле женского общежития сидел Мэйгар с флейтой в руках. За спиной у него висел лук со стрелами. При виде меня лицо эльфа вспыхнуло радостью. Он подошел и степенно поклонился моим спутницам потом прямо при всех обратился ко мне. «Любезная адептка Марии, неведомая сила привела меня сегодня сюда, дабы увидеть тебя, несравненную и прекраснейшую из человеческих женщин. Ибо самое заветное мое желание, и ты можешь его исполнить, о великолепная дама!» В глазах Мэя появилось совершенно неожиданное кокетство сопроводить тебя на завтрак и усладить твой слух благотворной музыкой бессмертных, дабы душа твоя наполнилась радостью и благодатью до самых глубин. Ведь делать счастливой тебя — величайшее счастье для покорного слуги твоего Майгара из рода высших бессмертных». «Только не это», — остолбенела я. В глазах Майгара, конечно, не было страсти, как у Дерета только глубокое обожание и ласка. Но вчера-то он вел себя нормально и даже не думал называть меня прекраснейшей из женщин. Просто проявлял обычную вежливость и галантность, не более того. Но это ведь невозможно. У меня уже есть избранный, истинная пара, или как там это мракобесие называется. Может, Мэйгару вчера на грядках голову напекло? «Мэй, ты вообще как себя чувствуешь?» — озабоченно спросила я. — Прекрасно, ибо ныне я имею счастье лицезреть твое прекрасное лицо и шелковистые волосы и фигуру, подобную фигурам бессмертных дев моей расы. — Ну все, пошли к врачу! — воскликнула я и схватила Майгара за руку, чтобы не убежал при упоминании медика. — С тобой явно что-то не в порядке, и не смотрите на меня так! Сказала я марене и Арсине. «Знаю, что вы подумали. Я тоже это подумала. Но я не буду верить в это до последнего. Где тут у вас медпункт?» И приложила свободную руку к лбу Майгара. Лоб, кстати, оказался даже прохладным. Никакого жара не ощущалось. Самое смешное, что в лазарет мы действительно пошли. Майгар, как истинный эльфийский рыцарь, был готов выполнять любые пожелания своей дамы. К тому же, подозреваю, такая прогулка явилась для него прекрасным поводом провести время со мной и усладить мой слух музыкой бессмертных. Так, с нежными переливами мелодий до да целым возом витиеватых комплиментов в мой адрес, мы дошли до невысокого домика с синей черепичной крышей местного лазарета сегодняшнего дежурного лекаря звали магистр майтара человеческая женщина средних лет с ярко рыжими волосами и лукавым взглядом голубых глаз медицинский халат у нее был зеленый как вся спецодежда на факультете магического естествознания добрый день добрый день дорогие адепты изучающе поглядела на нас она когда мы вошли в приемную а что вы собственно говоря заявились Оба совершенно здоровы. Видимо, у лекаря здесь взгляд томограф, ведь просто рентген — это уже прошлый век, которым она тут же оценила состояние нашего здоровья. У моего друга странные проблемы. Возможно, бред на почве интоксикации. Температуры, похоже, нет. Начала я, поскольку Майгар не очень понимал, зачем мы сюда приперлись. Может, психические проблемы? «Психотерапевт у вас есть?» «Я за него», — усмехнулась лукавая лекарша. «У меня универсальная специализация и высшая степень». «Ммм, интересненько. Ты, адептка, выйди, а я проведу диагностику. Нужно поговорить с пациентом». Будучи хорошей девочкой, я привыкла доверять врачам, поэтому вышла в коридор и устроилась на кресле возле приемной. Напротив, как водится в коридорах лечебных учреждений, видимо, всех миров, висел плакат. На нем были изображены два адепта — парень и девушка, которые смешно отмахивались от крупных зеленых мух. «Адепт, не маши руками!» — гласил плакат. Внизу более мелким шрифтом шел текст заклинания и инструкции по энергетическому посылу. А еще ниже — информация о том, что зеленые мухи — это какие-то перветы, разновидность мышкары. И их укусы вызывают у всех раз зеленые волдыри на коже. На отдельной небольшой картинке была изображена симпатичная адептка, которая в ужасе смотрела на свою руку, покрытую кошмарными зелеными пузырями. И шел слоган «Не чеши, будет хуже». При первых признаках, Перветериевого воспаления обратись к лекарю. Не занимайся самолечением. А дальше совсем маленькая, но самая страшная картинка. На ней девушка, видимо, позанималась самолечением, и у нее позеленело лицо. В общем, я искренне насладилась интересными и забавными плакатами, а еще подумала, что нужно побольше узнать про этих первет. Не хотелось бы с ними встретиться. Тут дверь открылась, и магистр Майтара призывно махнула мне рукой. Я вошла. Майгар, как поймальчик, сидел на стульчике и глядел на меня влюбленными глазами. «Твой друг», — ткнула в меня пальцем лекарша, — «совершенно здоров психически и физически. У него другое. Он влюблен. И многозначительно поглядела на меня. «Ох», — подумала я. Все, как я и предполагала, очень плохо. Я расспросила его об истории вашего знакомства. Деловым тоном продолжила лекарша. И пришла к выводу. «Скажи, ты ведь в эксперименте, адептка?» «Да, магистр». «Что же, поздравляю, это бессмертный твоя пара. Вероятно, со временем проявится и твое влечение к нему, душевное и физическое». «Да чтоб вас!» — подумала я. — Что именно должно произойти с нормальной, в сущности, лекаршей? Я додумать не успела. Мои губы сами собой пролепетали. Но я ведь... У меня ведь уже есть пара. Вчера встретила. При этом лицо Моегара сверкнуло злостью. — Кто этот презренный низший? — рявкнул он с неожиданной прытью. — Видимо, предположить, что моей другой парой может оказаться еще один эльф он не мог. «Неважно», — махнула рукой я, проклиная свою неосмотрительность. «А вот это не ко мне», — рассмеялась Майтара. «Это к устроителям эксперимента. Впрочем, если еще кто появится, можешь тоже отправлять ко мне. Мне интересно энергетическое состояние жертв вашего эксперимента. Все свободны, у меня обход». Тут нескольких адептов, перветы, в лесу покусали. Как будто мы везде плакаты не вывешиваем. Сложно прочитать, что ли. Лежат тут теперь у меня зеленые. «А я читала», — ляпнула я. «И я, любезная магистр из моих младших сестер», — вежливо произнес Майгар, «обязуюсь защищать адептку Марию от любых подлых нападений зеленых первет, словно защищаю собственную кожу» фу на тебя бессмертный научи ее заклинанию это лучше сказала магистр и уткнулась в карточке больных на столе видимо мы здоровые хоть и влюбленные некоторые из нас не представляли для нее особого интереса спустя пять минут по пути в столовую я увещевала Майгара. мы «Мэй, миленький ах как приятно столь ласковое обращение из уст твоих о прекраснейшее! Тфу на тебя, бессмертный. Слушай, ты же нормальный. Мы с тобой почти подружились. Давай не будем портить. Пойми, это не твои чувства, а действия пыльцы из эксперимента. Вчера ведь я не вызывала у тебя такого бреда. Не важно это, о Мария, ибо эксперимент, что учинили ученые мужи, лишь усиливает природные влечения, что живут в наших душах и делах, отвечал Майгар но дальше сказал кое-что утешающее. «Однако вижу я, что пыл мой преждевременен. Позволь мне лишь бывать подле тебя, услаждать твой слух, говорить тебе о прекрасных лесах, в коих проживает мой народ, о водопадах и фонтанах, о трелях утренних птиц и предзакатном пении баловья. И сердце твое, уверен, откроется навстречу твоему покорному слуге, ибо не смею я докучать тебе». Твой покой для меня равен моему собственному. Мэй, ну, спасибо, что ли. Позволяю общаться со мной. Будем дружить. Я хорошо помнила наглость Дерета, и тактичность эльфа заслуживала награды. Просто давай учиться, тусоваться с друзьями. А там посмотрим, ладно? Ладно, о луч серебристой луны, кивнул Мэйгар. В общем, защита горона мне тут не понадобится. Но как жаль самого Майгара, ведь он мне... Нет, не то чтобы совсем не нравится. Я ему вполне симпатизирую. Просто больше, как другу. Друзьями мы очень даже можем быть. А вот как мужчине? Я прислушалась к своим ощущениям. А куда деваться, если по непонятной причине их теперь двое, придется выбирать? Терина, эльфа или никого. И что интересно, такого от себя не ожидала. Честно говоря, я думала, что могу испытывать к Майгару лишь дружеские чувства. Но какая-то часть меня начала шептать. Он вежливый, обходительный, умеет чувствовать и понимать. У него прекрасное чувство такта. Уверена, он и заботиться может. А его цветистые эпитеты в мой адрес поднимут женскую самооценку на невероятную высоту. К тому же, если присмотреться, то и сложение эльфа было по-своему привлекательным. Он выглядел изящным, но вполне себе сильным и крепким. Все мои прошлые парни, все это трое, причем один из них Мишка Уступов, с которым мы ходили на выпускной в школе, а потом расстались, были высокими, статными, и, что называется, альфа-самцами. И вот этой шепчущей части меня стало интересно, как общаться с совершенно другим мужчиной. Она находила Майгара вполне привлекательным, а еще подмигивала, мол, счастье порой не там, где ожидаешь, и не такое, как думаешь. А другой части больше понравился вчерашний оборотень. Он, кстати, при отменных внешних данных и наглости оказался в итоге вполне адекватным. По крайней мере, Горона послушался. Я не слышала шороха тигринных ног за спиной или легкого треска кустов, да и вообще не ощущала его присутствия. Причем его наверняка ломает от невозможности везде сопровождать свою истинную пару. Однако все мои части, эти две и другие, еще мне неизвестные, сходились в одном — «Нет никого прекраснее нашего декана, но есть вполне интересные парни, раз уж декан для меня недоступен. Эх! Посмотрим, это все даже забавно!» В общем, мы с моигаром вернулись к столовой. Там собрались почти все мои знакомые, они уже заканчивали завтракать. Но Марена с Арсиной и Кай с Гарретом не уходили, ждали меня. Майгар вежливо раскланялся с ними и, наконец, убрал флейту. Испросив разрешения принести мне еду, он отправился к Гарунди получить завтрак для нас. В это время я в общих чертах обрисовала Марине с Арсиной, случившееся в лазарете, и они захихикали. — Как мы и ожидали! А чего ты хотела? — Хотела, чтобы у него просто был жар, и он бредил. Но, увы, все по-настоящему. «Ох, главное, чтобы он не пел тебе сиренады под окном!» Смеялась Марена, пока эльф получал еду у мадам Гарунды. «Повышенную порцию эльфийских песнопений я не выдержу. А так что? Пускай ходит. Его изысканный трёп иногда очень даже смешно послушать». После завтрака мы распрощались с Моегаром, который умудрился протиснуться ко мне и наградить новые порции комплиментов и отправились на занятие. Карта показывала, что проходит оно в дальнем конце сада. Там нас ждали студенты, пришедшие пораньше, и молодой преподаватель, магистр Баурель, невысокий изящный эльф. Сегодня почти все собрались заранее, хоть до занятия оставалось еще не меньше четверти часа. Назывался курс «Магическая геоботаника». Арсина радостно рассказала, что нам предстоит ходить по разным местам, смотреть, что растет на болоте, во всяких рощах и лесах, в горах и даже под землей. Изучать, как условия обитания влияют на растения и приобретать навык использовать эти знания в магической практике. Я потирала руки в предвкушении. Единственное, что меня смущало, невозможно посмотреть, что растет в настоящем лесу, или на настоящем болоте, если мне запрещено покидать пределы Академии. Ведь вряд ли этот милый молодой эльф соответствует высоким требованиям, которые договор предъявляет к сопровождающему». Я подошла к преподу и вежливо обрисовала ситуацию. Эльф изумленно поглядел на меня. «Мы находимся в Академии магии, лучшей на континенте, любезная иномерянка». Все необходимое организовано прямо на нашей территории. Но знай, что ходить придется много, ибо островки экзотических природных условий располагаются в самых дальних частях нашего бескрайнего сада. Я обрадованно поблагодарила Бауреля и отошла обратно к своим. И тут на полянку выскочил, кто бы вы думали, моя почти забытая проблема, принц Дренер. Выбежал и застыл, как вкопанный, уставившись на меня, словно на призрака. Я на всякий случай демонстративно отвернулась. Учится в нашей группе, и пусть учится. Я с ним больше не разговариваю. Но тут Марина тронула меня за плечо. «Этот спесивый ящер идет к нам», — прошепела она. «Надо бы ему первет в штаны запустить. Пусть с зеленой задницей ходит». Я резко обернулась и почти уткнулась в грудь Дренеру. Щеки принца покрывал густой румянец. Глаза нездорово блестели. Ноздри бурно раздувались, как будто он жадно вдыхал вожделенный аромат. В общем, он напоминал моего оборотня, когда тот только-только обратился и велел раздеваться. «О, нет!» — пронеслось у меня в голове. А дальше инстинкт самосохранения сработал сам. Не подходи, убьет! рявкнула я на Дренера и выставила руку перед собой, защищаясь. Кто убьет? Изумленно ляпнул Дренер. Что за опасность грозит тебе моя Мария? И гневно сжал кулаки. Да это я убью тебя, если опять будешь приставать. А если не справлюсь, то Декан Гарон, обеспечивающий мою безопасность. Упоминание великого и ужасного сработало, как красная кнопка. А может, его имя я произнесла слишком громко? На нас начали оглядываться. Дренер поморщился и повел рукой, видимо, устанавливая полок тишины. Сейчас, кстати, на бытовое применение безобидной магии никаких запретов не было, так что препод тоже бросил на нас взгляд и... ничего не сказал. «Скажу в тишине» тебе одной. Ты не убьешь меня, — горячо заговорил принц. — Сегодня я прозрел. Я должен извиниться за непристойное предложение, что сделал тебе вчера. Нет, ты не будешь моей эффективной женой. Ты будешь моей любимой и настоящей женой. Если тебе это важно, я даже займу эту скучную должность министра, и мы будем жить среди моего народа в почете, потому что ты — моя истинная пара. Тут ничего и выдумывать не нужно. Принц рывком обнял меня за талию, притянул к себе и... Я успела лишь пискнуть, прежде чем он впился в мои губы своими горячими твердыми губами. У всех на виду, кстати.